Глава 5. Все ждали подведения итогов года. Надка даже думать боялась о том, кого объявят на отчисления. Она, конечно, в глубине души очень надеялась, что их четверку оставят, взяв во внимание результаты спарринга с бойцами Гру, но страх все равно оставался. Она с завистью смотрела на Машку. Той, казалось, вообще все было нипочем. Она по-прежнему так же, как обычно, хохмила, трясла своей шевелюрой и всячески изображала беспечность и бесшабашность. Но Надка замечала и в Машкином взгляде притаившийся страх быть отчисленной. Натка мысленно подводила итоги своего обучения, прикидывая, что она умеет, а что нет, пытаясь успокоить себя тем, что она в принципе почти готовый специалист для, например, уголовного розыска. Но Надка так плохо представляла себе специфику работы, что сомневалась отчаянно, нужна она или нет в системе МВД с тем набором навыков и знаний, который у нее был. Наконец, совершенно измотав себя этими терзаниями, Надка собралась с духом и пошла к Анне поговорить. «Проходи, Надка, садись!» Анна с улыбкой встретила Надку в своем кабинете. Надка села в кресло. Анна на стул напротив. Закидывая ногу на ногу и одновременно убирая за спину волосы. «Боже, как же красиво она это делает!» – восхищенно подумала Надка. «Надо запомнить и попробовать так же. Это очень красиво. Думаю, мне пойдет такая фишка». «Что-то случилось?» – улыбнулась Анна. «Нет, не случилось!» – в ответ улыбнулась Надка. «Пока, во всяком случае». «А что, может?» – брови Анны полезли вверх. «Так всегда что-то может случиться», – улыбнулась Надка. «В любую минуту. Мы же не знаем, что будет через пять минут или меньше. Только то, что прошло, известно. А что впереди, кто знает?» Надка пожала плечами. «Ах, ты вон в каком смысле?» Анна откинулась на спинку стула, закурила. «В философском, так сказать?» «Поняла. Ну, давай, рассказывай». «Я поговорить хотела». Немного неуверенно начала Натка и подумала, что, наверное, ее визит выглядит как попытка уговорить оставить в училище. «И что?» Анна опять улыбнулась. «Уже перехотела?» «Нет, не перехотела. Просто я нервничаю. Спать плохо стало. Страшно». «А, ты про отчисления?» Надка кивнула, вздохнув. «Ну, соловей, удивляешь!» Анна искренне изумилась. Не думала, что ты можешь сомневаться в себе. Не производишь ты впечатление неуверенной девочки. А я, оказывается, вот такая и есть. Так это же нормально, Анна махнула рукой. Ты же не робот, не деревянный солдат Урфина Джуса. Ты, слава богу, человек. С эмоциями, с мыслями, с чувствами. Так что это нормально, бояться завтрашнего дня. А разве бояться в принципе это хорошо? Даже пусть неизвестности. Нас же учат побеждать все, и свой страх тоже. Выходит, я не научилась? Брось надко ерунду говорить. Бояться, как говорят пацаны с Уралмаша, не западло. Страх, а особенно страх неизвестного, это очень нормально. Не боятся только те, у кого начисто отсутствует инстинкт самосохранения. А это, по сути, не совсем здоровые люди, как мне кажется. Так что твой страх – признак твоего душевного здоровья. «Воспринимай это так. Может, станет легче». «Думаешь, станет?» – неуверенно спросила Натка. «Уверенно! И я так думаю, ты хотела спросить, останетесь вы вчетвером или нет?» Анна пристально посмотрела Надке в глаза. «Если честно, то да, хотела», – созналась Натка, вздыхая. «Сил нет уже, извелась вся». «Ну, тогда скажу тебе очевидное», – засмеялась Анна, и взъерошила Надке челку. «Да, вы остаетесь!» «Эх ты, шпион! Могла бы и сама догадаться! И не изводить себя!» Натка почувствовала, как огромный груз исчезает с ее души. «Фух!» выдохнула она. «Как гора с плеч!» «Когда гора с плеч, береги пятки!» подмигнула Анна. «А это к чему?» ошарашенно спросила Натка. «Про пятки!» «Да так ни к чему!» – махнула рукой Анна. «Просто очередной афоризм тебе! В копилку эрудиции!» «Хороший, блин, афоризм!» – задумчиво сказала Надка, вставая. «Спасибо, Анна!» «Да не за что!» – Анна улыбнулась. «Ну все, Надка, беги на занятия!» Занятия по взрывному делу вел строгий и суровый Игорь Петрович. Подполковник в отставке, прошедший практически все войны, которые выпали на его жизненном пути. Это был мощный, как былинный богатырь, мужик, с огромными руками и сердитым лицом. Натка даже не верила, что этот человек мог улыбаться. У Гоши, так называли его курсантки, был низкий, ракочущий голос. Такими голосами в кино разговаривают какие-нибудь злодеи. Хриплый, низкий голос, надтреснутый и леденящий кровь. На низко посаженной голове Гоши блестела лысина, окаймленная седым задорным пушком. И этот белый пух на голове начисто рушил образ угрюмого великана. Казалось, кто-то рисовал Гошу вот таким большим и суровым, но в конце, психанув, нарисовал ему милый белый пушок на голове. «Соловей!» – пророкотал Гоша, указывая на шашку пластиковой взрывчатки, лежащую на металлическом столе, вокруг которого стояли курсантки. «Что это?» – он спросил это так, что Натке невольно захотелось ответить. «Это не я!» «Симтекс!» – ответила Натка. «Или в простонародье пластит!» «В простонародье?» – Гоша хмыкнул. «Очевидно, это была усмешка!» «Что мы можем сделать с симтексом?» «Бахнуть!» – ответила Машка. Курсантки захихикали. «Тебе, красное, лишь бы бахнуть!» Проревел Гоша, покачав головой и удивляя надку тем, что, оказывается, не имея шеи, голова все равно может качаться. «Бахало! Кроме бахнуть, что еще? Соловей! Чего притихло? Шторм! Помогай певчей птичке!» «Можно заполнить какую-нибудь полость, чтобы усилить разрушающее действие», – ответила Светка. Гоша кивнул, рыкнув что-то невнятное. «А если я сделаю вот так?» – спросил Гоша и поднес зажигалку к бруску. В его огромной ладони блестящая зиппо казалось микроскопической. Гоша откинул крышечку зажигалки, чиркнул колесиком. Курсантки испуганно ахнули и отпрянули. Натка даже бровью не повела. «Ничего не будет», – сказала Натка, «Просто будет гореть. Из него, если сильно захочется...» «Можно свечки лепить». «От геморроя», – сказала Машка. Курсантки засмеялись. Гоша зыркнул на Машку из-под бровей, которые выглядели, как кусочки пуха с его головы. Крякнул недовольно. «От тебя, красная, никакой свечкой не отмашешься», – сказал Гоша. «Только если святой водой опрыскать. И то вряд ли поможет». Все засмеялись еще громче. «Я что, получается, какой-то дьявольский геморрой?» Возмутилась Машка. «Да», – подтвердил Гоша. «Исчадие ада, наказание рода человеческого». «С повышением, красное», – хихикнула Лика. «Спасибо, Игорь Петрович». Машка поджала губы. «Пожалуйста, Мария Ивановна», – ответил Гоша. «Ну, Соловей, давай. Расскажи, как ты при помощи этого куска пластилина сможешь, например, уронить антенну РЛС зенитного комплекса». Диаметр стойки антенны, ну, допустим, 30 сантиметров. Натка наморщила нос. Скатаю в колбаску, оберну вокруг стойки, вставлю дистанционный детонатор. Отбарабанила Натка, откидывая волосы за спину рукой. Как-то так, Игорь Петрович. Молодец, похвалил Гоша. Оценка 5. Итак, следующее занятие на полигоне, так что все приходим в форме, а не как на дискотеку. Построение по случаю окончания года Викс решил провести на улице, перед учебным корпусом. Весеннее солнышко уже начало пригревать, в воздухе пахло весной. Сосульки плакали, прощаясь с крышами. Снег оседал рыхлыми кучами, посеревшими от влаги. Курсантки стояли, построившись в шеренгу. Викс в сером пальто и белом кашне, нарядный, как жених, прохаживался вдоль строя. «Итак...» «Товарищи курсанты!» – сказал Викс, остановившись по центру строя и повернувшись к нему. Он заложил руки за спину и стал раскачиваться с пяток на носки. «Сейчас я назову тех, кто останется для дальнейшего обучения. Остальные, по традиции, идут в столовую, где им вручат их направление на работу». Строй замер. «Итак, Светлана Шторм!» – объявил Викс. «Мария!» «Красная!» «Анжелика Снежная!» «Наталья Соловей!» «Зинаида Зиндгер!» «Анна Павловская!» Викс хлопнул в ладоши. «Вот, девушки, это все! Остальные шагом марш в столовую!» Натка стояла, закрыв глаза и чувствуя, как солнце ласково греет ей лицо. Она улыбалась.